Глава 4. Лиза смотрела себя в зеркало. В целом её всё устраивало, но вот эти кеды на тумкитке. Она повернулась боком и поставила правую ногу на носок. Проблема в кедах или в кожаной куртке? С цветами всё нормально, но материалы. Коротко прожужжал телефон. Лиза устало вздохнула и посмотрела на экран. Сообщение от Тома. А потом ещё одно. Ещё. Ещё. Номера телефонов всех гостей. Лиза задумчиво постучала трубкой по руке и прикинула: а откуда интересно её номер у всех этих людей, которые сегодня ей названивали? Лиза снова посмотрела в зеркало и всё-таки решила сменить обувь. Эти кеды придавали ей вид молодёющейся содержанки. Надо будет выкинуть. Она, не наклоняясь, стряхнула с ног попавшую в опалу обувь и осмотрелась в поисках чего-то более подходящего. Пусть будут нейтральные белые кроссовки. Ализа вышла из гардеробной и остановилась, проверяя карманы. Не забыла ли чего? Пока руки привычно нащупывали всё необходимое, взгляд упёрся в картину. И всё-таки, что на ней нарисовано? Силуэт бабочки. Почему так криво? Крыло порвано. Почему бабочка расположена так странно? Лиза убедилась в том, что ничего не забыла и вышла из квартиры. Мысленно поставила пометку купить новые наушники. В этот раз лифт не подвёл, довёз её до холла. Лиза кивнула в ответ на приветствие девушки за стойкой, не отрывая взгляда от телефона. "Отправьте кого-нибудь ко мне убраться", попросила она. "Да мисс Ро". Лиза вышла на улицу. быстро глянула влево, туда, где прошлой ночью видела мужчину с кирпичом в руке, и пошла в другую сторону. Она добавила все шесть контактов, присланных Томом, и снова проверила пропущенные вызовы. Помимо кучи звонков с неизвестных номеров, наверняка журналисты. А ей звонили и Саймон Коксик, и Калеб Джонсон. Ализа задумалась. Наверняка они хотели того же, что и Николь. Договориться о встрече. попытаться найти общих знакомых. Кому позвонить? Чуть не столкнувшись с каким-то мужчиной, тоже погружённым в смартфон, она сама себе укоризненно покачала головой, потом убрала телефон в задний карман джинсов. Том настаивал, чтобы она срочно звонила, выясняла, расследовала, но уж на покупку наушников время было. Хотя журналист тоже прав. Время имеет значение. Через пару часов звонить незнакомым людям будет просто неприлично. Утром ситуация может поменяться. Возможно, все остальные поймут, что именно сделала Де Йонг, и тоже кинутся подавать иски против Сархана. Ведь у них наверняка тоже есть личные дотошные журналисты, которые пристально следят за ситуацией и все время чего-то хотят. Лиза зашла в магазин, все так же пребывая в задумчивости. Что-то ей не давало покоя во всей этой истории. Зачем этому Сархану устраивать охоту за самим собой? Хочет как-то красиво выйти на свет, цену себе набивает. Вроде и так не бездствует. После покупки наушников выяснилось, что они не заряжены. А значит, придётся снова прикладывать трубку к уху, а потом оттирать экран от тональника. Это буквально причиняло Лизе боль. Алло. Алиса спохватилась. Оказывается, Сеймон уже какое-то время пытался говорить с ней, а она вроде бы только думает о том, как собирается ему звонить. Алло, добрый вечер, это мисс Ру. Как-то очень тактично перебил её Сеймон. Рад вас слышать. Почему? поинтересовалась Лиза. Я думал, что вы не хотите разговаривать с остальными. Кого вы называете остальными? Остальных гостей, конечно, мы можем встретиться сегодня. Лиза растерялась. Она думала о телефонном разговоре, а не о личной беседе. Может, мы просто поговорим по телефону? А если это принципиально туда, мы так и сделаем. Но я бы предпочёл пообщаться вживую. Ненавижу долгие телефонные разговоры. Хожу туда-сюда как непрекаенный, перекладываю трубку от уха к уху. Понимаете? Лиза тут же подумала о незареженных наушниках. Хорошо. Где и когда предлагаете встретиться? Я подъеду туда, куда скажете. До Граммерси-парка вам долго ехать? Полчаса. Лиза посмотрела на скопление машин на улице. Либо он где-то совсем рядом, либо бросит машину и спустется ради встречи с ней в подземку. Там есть хороший ресторанчик. Я сброшу адрес и название места. Встретимся минут через 40. Хорошо. Саймон отключился. Ализа сориентировалась на местности, свернула вправо и неторопливо пошла к месту встречи. Почему-то её мысли занял Граммерси-парк. Как вообще получилось, что прямо в городе существует частный парк, куда никого не пускают? Как это работает? Набрала Тома и приложила трубку к уху. Она в последние два дня говорила по телефону больше, чем за весь прошлый год. «Мисс Ру», — с готовностью ответил журналист. «Скажите, вы как-то упоминали, что собирали информацию обо всех гостях того приема?» «Да, так и есть. Что-нибудь можете рассказать про Саймона?» Лиза замолчала, глядя на свое отражение в витрине, и задумалась. «О, ну это несложно, он...» «Подождите». Пере Белализа. Что вы можете рассказать обо мне? А, но вы же и обо мне информацию искали. Поделитесь уж. Хорошо. Ализе представилось, что он входит в номинальное поле. Но там ничего особенного. Не стесняйтесь. Я же пользуюсь только открытыми источниками. Ализа вдруг поняла, что ему было бы не стыдно признаться в том, что он что-то про неё знает. Но он ничего не знает. Вы работаете каким-то консультантом в финансовой сфере и, кажется, замужем. Ализа рассмеялась так звонко, что на неё обратили внимание несколько пешеходов. Она зажмула рот ладонью, продолжая улыбаться. Том, я надеюсь, у других гостей у вас более точная и обширная информация. Да, буркнул он. Ладно. Расскажите мне про Кокша. Я через полчаса с ним ужинаю. С этим проще, обрадовался журналист. Он актёр среднего уровня. В основном играет в театре, снимался в нескольких сериалах. У него есть своя студия. Он ведёт мастер-классы для начинающих актёров. Этого мало. Лиза остановилась на светофоре и отошла чуть в сторону от остальных людей. Мне нужно знать, что он за человек. Э-э-э, какая информация позволит вам это понять? Лиза покосилась на стоявших рядом и понизила голос. Женат или нет? С кем он спит? Что он ест? Сколько зарабатывает? Алкоголь, наркотики. Судимости. Секунду. Том, судя по тону, впечатлился подходом и стал быстро клацать мышкой. Он точно не женат и, насколько я знаю, не был. Судимостей тоже нет. Но, кажется, есть проблемы с алкоголем. Как его рода? 2 года назад писали, что он попал в клинику. Но я не уверен, что этой информации можно доверять. С кем спит? Не знаю, признался Том. Он не настолько значимый актёр, чтобы все наперебой об этом писали. Но есть статья о каком-то скандальчике на эту тему. Господи, да мне не интересно, есть статья или что-то там ещё? Закатила глаза Лиза. Что за скандал? Пишут, что он переспал с фанаткой и бросил её. Она пришла на премьеру спектакля и устроила истерику. Хм. Что-то ещё? Прямо сейчас нет, но я подготовлюсь к следующему разу. Я просто не знал, что именно вам может понадобиться. Я надеюсь, усмехнулась Лиза. Откуда вы узнали мой телефон, если пользуетесь только открытыми источниками? Он был указан в пресс-релизе. "Мне хотя, как бы расписываясь в профнепригодности, признался Том". "Где?" насторожилась Лиза. "В письме, которое прислал представитель мистера Хёста в день презентации. Там были телефоны всех гостей. Позаботился, чтобы шоу точно состоялась", усмехнулась Лиза. "А вот интересно, за это на него в суд подать можно? Он же раскрыл конфиденциальную информацию". Я могу узнать. Не надо. Займитесь поиском сведений о других гостях. Понял. Ализа убрала телефон в задний карман джинсов. Пора остановиться и подумать. Физически, конечно, она продолжала идти к ресторану. Намерена ли она найти Сархана? Коротко прожужжал телефон. Девушка достала трубку из кармана и глянула на экран. Позвони мне. Срочно. Лиза едва не хлопнула себя ладонью по лбу. Как можно было забыть? Покусывая губу, она некоторое время смотрела на сообщение. Наконец набрала: "Не могу говорить. Пиши". Лиза вдруг заметила, что грызёт губы, и мгновенно себе отдёрнула. Включила на телефоне камеру и посмотрела на последствия. К счастью, съесть помаду она не успела, но вот о форме губ задумалась. Не слишком ли тонкие? Нет, скорее так. Не нужно ли чуть-чуть увеличить? К сожалению, мода пошла по странному пути, и пухлые губы необходимы хоть и удручающий аксессуар. Пока Лиза рассматривала себя на экране смартфона, пришло новое сообщение. Оно как будто проявилось у неё на лице, как печать. Ты срочно нужна на работе. Особый клиент. Двойная ставка. Лиза выключила камеру и убрала телефон. Быстрым шагом двинулась к ресторану, до которого оставалось буквально 100 м. Как это всё не вовремя. Почему именно сейчас, когда у неё появился призрачный шанс заработать другим способом, кто-то вдруг дёрнул её за руку. Лизу буквально развернуло, а на, удивлённо и зло, уставилась на державшего её за локоть Саймона Кокса. Он, кажется, смутился, увидев ярость в ее глазах. Отпустил руку и молча указал пальцем за спину. Лиза оглянулась и поняла, в чем дело. Она едва не выскочила на дорогу на красный свет. «Спасибо». Она успокоила себя и повернулась к Саймону. Он улыбнулся несколько виновата. Лиза обратила внимание на морщинки вокруг глаз. Ему они шли. Придавали им импозантности, что ли. а в сочетании с легкой небритостью, кожаной курткой и растрепанными волосами делали его похожим на ковбоя, потерявшего шляпу. Лиза даже посмотрела на его ноги. Нет ли там сапог со шпорами? Нет. Высокие бежевые ботинки. Тут же превративший его из ковбоя в сбитого, но не унывающего пилота. «Тяжелый день, мисс Ро», — поинтересовался Саймон. Она едва не ляпнула что-то вроде «тяжелая жизнь». И тут же усмехнулась этой мысли. Не тяжелее, чем обычно. Саймон зачем-то представился Кокс и протянул руку. Ализа. Рукопожатие получилось странным. Ладонь Саймона была настолько большой, что буквально обволакивала руку Лизы. Пойдёмте. Он снова указал на светофор, на сей раз благосклонный к пешеходам. Они перешли дорогу, направляясь к ресторану Почему именно итальянская кухня? поинтересовался Сеймон глядя на вывеску. А какая альтернатива? с усмешкой покосившись на него спросила Лиза. Сеймон не сразу понял, о чём идёт речь, а когда до него дошло, улыбнулся. Согласен. Швейцар открыл двери, и едва они вошли, перед ними возник улыбчивый юноша. Мистро, вы сегодня просто великолепны. Я не в настроении. Отмахнулся она. Юноша сделал вид, что застёгивает рот на молнию. Мой столик свободен? Конечно, прошу. Ализа краем глаза отметила, как иронично улыбнулся Саймон. Они последовали за официантом. Буквально через несколько метров Кокс зацепил плечом шедшего им навстречу мужчину. Прошу прощения. Ничего страшного. Саймон повернулся к наблюдавшей за сценой Лизе. «Тесновато тут». «Кому как». Она покачала головой, но мысленно согласилась. При такой ширине плеч действительно не мудрено что-нибудь зацепить. Они сели друг напротив друга. Саймон загораживал Лизе вид на парк, но нельзя было сказать, что это критично. Хоть и раздражало немного. «Мне капрезия и кофе», — заказала Лиза. «А давайте и мне тоже», — сказал Саймон. «Какой кофе?» Уточнил официант у него. Какой кофе предпочитает девушка, он явно знал. Такой же, как и даме. Как будет угодно. Официант исчез. Зачем вы это сделали? Спросила Лиза. Не знаю. Он не пожал плечами, хотя она могла поклясться, что собирался это сделать. Решил узнать, что вы за человек. Заказав то же самое. Думаю, это не худший способ. Он улыбнулся. Правда, формация в некотором роде. Я всегда в поиске интересных людей, движений, речей. Это актёрское. А с этим салатом я как бы примерил на себя вашу роль. И как вам в моей роли? Пока не знаю, развёл он руками. Салат это пока нет. Перейдём к делу. Да, что вы хотели обсудить? То же, что и вы, наверное. Поиски Сархана и общих знакомых. Хотя, если честно, не понимаю, как это сделать. В каком смысле? Но я ведь не могу просто взять и назвать всех, кого я знаю. Как и вы. Как в таких условиях искать пересечения? Можно искать географические пересечения. Лиза уловила на растающую боль в висках. Я думал об этом, но всегда есть но. Грустно улыбнулся Сеймон. Я жил во многих городах. Нигде не задерживался больше пяти лет. А я всю жизнь прожила здесь. Это не значит, что наш общий знакомый не мог встретиться нам в разных городах, ризонно возразил Сеймон. Ладно, попробуем оттолкнуться от Сархана, предложила Лиза. Наверняка ведь есть предположения или теории о том, откуда он. А-а. А если он существует, то через географию действовать не получится. В лучшем случае можно предположить, что он американец. Но это какое-то гадание на кофейной гуще. Если существует, удивилась Лиза. Мне кажется, это может быть арт-проектом группы людей или вообще самого Хёста. Посудите сами. Ведь не бывает такого, чтобы человек написал картину И она тут же стала предметом пристального внимания богатых коллекционеров. А что он делал до этого? Где другие работы? Почему никто из арт-среды его не заметил? Я далека от мира искусства. Я не смогу ответить на эти вопросы. Вы видели другие его работы? Нет. Лиза мысленно укорила себя. Как можно искать загадочного художника? И при этом не поинтересоваться ни одной деталью его жизни. Ладно. А что вы знаете о Сархане? Саймон попал в слабое место. Ничего. Серьёзно? Он удивился. Это главное культурное событие нашего времени, а вы никогда не интересовались им? Я о нём даже не знала до вчерашнего дня, с некоторым раздражением ответила Лиза. Ладно, бывает. Деймон покачал головой и удивительно подходящим к этому движению образом приподнял бровь. Чёрт с ним с Арханом. Перейдём к поискам. Нет. Хотя бы в общих чертах расскажите, пожалуйста, попросила Лиза. Коротко прожужжал телефон. Девушка достала его из внутреннего кармана куртки и глянула на экран. Мне нужен ответ, срочно. Лиза поморщилась и убрала телефон. Саймон терпеливо ждал. «Что-то случилось?» спросил он. «Нет. Что там с Сарханом?» «Если кратко, то первая же его работа продана за баснословные деньги. Как по мне, в ней нет ничего особенного. Ничем не примечательный городской пейзаж. Таких в Нью-Йорке море. Каждый уличный художник пять за день нарисует. Закат, небоскребы, машины, люди...» Не знаю, что в ней особенного. Эксперты говорили что-то про соборность восприятия и прочее. В общем, феноменальный успех. Никто не знает деталей. Откуда покупатель узнал о картине? Как проходила сделка? Кто свёл художника с финансовым воротилой? Точно такая же история со всеми последующими работами. Только цена увеличивалась. Саймон прервался. Рядом с ними возник официант с подносом. Капризе для дамы и капризе для джентльмена, а также кофе для дамы и кофе для джентльмена, сообщил официант, а потом, ставив на стол тарелки, почти шёпотом добавил: "Я сегодня первый день и очень боюсь перепутать ваши заказы". Саймон и Элиза переглянулись, не сразу поняв, что официант шутит. Потом оба сдержанно улыбнулись. Приятного аппетита. Шутник удалился. На чём я остановился? Сцена рассла. Напомнила Лиза, делая глоток кофе. Спасибо. Саймон тоже отпил кофе. В целом, это всё, что надо знать о Сархане. Представляют ли сами картины какую-то ценность? Наверняка, да. Живопись не совсем моя тема. По ощущениям талантливая, но таланта маловато для такого. Меня не покидает мысль, что это просто финансовая махинация. Кто-то отмывает деньги или что-то в этом роде. Вот сейчас, например, всё это шоу, которое устроил Хёст, поднимает цену работы Сархана. Сеймон усмехнулся. Но в некотором смысле это и есть искусство создать что-то из ничего. Уже не важно, что за фотография и что на ней запечатлено. «Я думаю, сейчас нет человека, который мог бы оценить ее. Она стоит ровно столько, сколько за нее заплатят. Так работает рыночная экономика», — заметила Лиза. «Искусство тут ни при чем». «В общем-то, да. Саймон будто бы ожил. Но тут нет ничего, кроме добавочной стоимости. Если вы считаете, что это махинация, зачем участвуете в ней?» Зачем ищете несуществующего, по вашему мнению, Сархана? Я всю жизнь ищу что-то несуществующее. Он грустно усмехнулся, указав рукой с вилкой на тарелку, а, видимо, решил, что этот пример достаточно красноречив. Мирявит актёр. Я не совсем понимаю, призналась Лиза. Не берите в голову. Я просто надеюсь извлечь из этой махинации какую-нибудь выгоду. Почему бы и нет? «У вас есть план?» Лиза отложила приборы и, с сожалению, посмотрела на салат. Головная боль уже мешала есть. «Да, я думал поговорить с вами. И если ничего не прояснится, подать в суд на Сархана, как это сделала Де Йонг. Почему именно со мной?» Удивилась Лиза. «Все мы, кроме вас, через пару рукопожатий знаем друг друга. У нас сотни общих знакомых. Поиск таким перебором может занять годы. Но вы другое дело. Понимаете, о чём я? Более или менее. Саймон отложил приборы, сцепил пальцы, поставив локти на стол, и внимательно посмотрел на Лизу. Поэтому предлагаю начать с вас. Расскажите о себе. Вероятно, где-то я уловлю возможные пересечения. Других вариантов нет. Алиса сделала долгий глоток кофе, медленно поставила чашку на стол и спросила: "Ну и как вам в моей шкуре?" "Что?" не понял Сеймон. "Вы съели салат. Удалось что-нибудь обо мне узнать?" "А, это. Ну, судя по моим ощущениям, вы голодные, устали и у вас болит голова. Вас гнетёт необходимость принять какое-то решение." И все это делает вас нервной. Угадал? Лиза пристально посмотрела на Саймона. Это все благодаря салату или просто наблюдательность? И то, и то. Это довольно простое упражнение. Если внимательно прислушиваться к своим чувствам, то можно довольно точно ловить ощущение того, на чьем месте ты хочешь оказаться. Этому учат актеров? Конечно. И вы поэтому решили стать актером? чтобы впечатлять наивных девушек и пользоваться этим. Саймон попытался сохранить спокойное выражение лица, но уголки его губ опустились, сгладив едва заметную полуулыбку. Точно не ради этого. Он медленно помотал головой. И я не понимаю. Саймон задумался и сделал какой-то странный жест, будто бы говорил сам с собой. Головная боль стала невыносимой. Лиза сунула руку в карман куртки, нащупала таблетки. "Чего вы от меня хотите?" спросил вдруг Саймон. "Я?" удивилась Лиза. "Это вы меня позволили на встречу". Саймон снова задумался, отвлёкся на проходившего мимо официанта. Ализа в это время положила в рот таблетку и запила её кофе. "Разговор, кажется, свернул не в то русло", сказал Саймон. "Давайте вернёмся" «Зачем вы стали актером?» – перебила Лиза. «Что?» Саймон растерялся. «Вы сказали, что стали актером точно не для того, чтобы впечатлять девиц. Так для чего?» «Да при чем тут это?» – нахмурился Саймон. «Извините». Лиза аккуратно дотронулась до его руки. «Я вижу, что ляпнула ерунду, и, кажется, это вас обидело. Поэтому я и хочу, чтобы вы сказали, как все было на самом деле». Почему вы стали актёром? Сеймон какое-то время рассматривал Лизу, потом кивнул. Но ну, я не уверен, что вы поймёте. Я постараюсь, пообещала Лиза, заглядывая собеседнику в глаза. Я не уверен, что это можно объяснить человеку, который никогда не был на сцене. Дело в том, что это нужно пережить. сам факт, что ты можешь примерить на себя роль другого человека это я не знаю. Это какое-то волшебство. Ты получаешь шанс быть кем-то другим. Вам никогда не хотелось побыть другим человеком? Понять, что он чувствует, как видит этот мир? Хотелось, но в том-то и дело, что всегда есть но. Просто представьте, хотя бы на секунду допустите, что этого но не существует. И что у вас есть такая возможность. Неужели вы не попробовали бы? Если бы могла, то скорее всего, попробовала бы. Но ну, и помимо этого быть актёром это как бы способ жизни, понимаете? Креде, философия, предположила Ализа. Не только. Я играл десятки ролей, и каждая из них оставила внутри меня какой-то шрам, что ли, отметину. Это все я. Понимаю, что это звучит очень глупо и пафосно. Саймон странно улыбнулся. Лиза не поняла, что это была за улыбка. Но я был мушкетером, нищим, гамлетом, кем я только не был. — Подождите, — прервала его Лиза. Но это всё после того, как вы стали актёром. А как вы приняли решение им стать? Мне кажется, я был им всегда, если честно. Если говорить конкретно о моменте, когда я принял решение учиться на актёра, это случилось в Вегасе. Я работал талисманом и тем Лизом не собиралась спрашивать, но почему-то заинтересовалась. Она перестала понимать, что происходит. Нет, конечно, понимала. Она сама вывела разговор на эту тему. Теперь Сеймон будет трепаться о своей жизни. Но поможет ли это найти Сархана? Сумеет ли Лиза заметить пересечение в их судьбах? Талисманом. Сейчас объясню. Я только приехала из Англии. У меня ещё не было разрешения на работу в Америке. А жить-то как-то надо. Я снимал убитую комнату в Лос-Анджелесе. Ностальгически улыбнулся Шеймон. Ты искал любую возможность заработать. Одна моя знакомая сказала, что можно развлекать туристов и получать от них чаевые. И это вполне законно. Например, ты одеваешься эльвисом, ходишь по улицам, фотографируешься с туристами и берёшь с них за это деньги. Есть свои тонкости и правила. Где-то этим можно заниматься не больше 2 часов подряд. Где-то нельзя стоять на одном месте, но это уже детали. У меня не было никакого костюма и Ализа мысленно закатила глаза. Зачем она всё это делает? Зачем слушает эту историю? Ищет Сархана ради денег? Это не выглядит таким уж выгодным предприятием. Более того, это всё больше начинает напоминать бесперспективное болото. Все эти поиски могут затянуться на месяцы, если не на годы. Саймон тем временем продолжал рассказывать, делая какие-то полутеатральные жесты. Ализа достала телефон и понимая, что эта встреча ни к чему, кроме красивых историй о Сеймоне, не приведёт, написала ответ на предыдущее сообщение. Завтра буду. Пришли детали.